Глава 36. Еще на подходе я услышала гул собравшейся толпы. От него дрожали стены коридора, по которому меня вели. Караульные шли, не вынимая мечей. Меня даже не стали заковывать в кандалы. Зачем? Вздумай я бежать, меня поймают через пять шагов, и тогда уже не будет никаких заданий. Гул нарастал. Я слышала всплески хохота, крики и дикое нечеловеческое завывание. Меня вели в громадную пещеру. Судя по грубым стенам, которые даже не пытались хоть немного обтесать, пещера была естественного происхождения, освещало ее множество факелов. Камень под ногами сменился влажной скользкой глиной, и идти стало гораздо тяжелее. Но меня испугал не скользкий пол, а громадная, Злобно настроенная толпа. Все они смотрели в мою сторону, и мое появление только подстегнуло их. Я не разбирала слов, которые они неистово выкрикивали, хотя догадывалась, чего они мне желали. Достаточно было взглянуть на жестокие лица и такие же жестокие улыбки. Здесь собрались не только низшие сословия, но и фейская знать. Их возбужденные лица больше походили на звериные морды. Меня привели к деревянному помосту, вознесенному над толпой. На его вершине расположились амаранты и тамлин. А за помостом? Я не позволила себе опустить голову и подавила желание зажмуриться. За помостом раскинулся настоящий лабиринт туннелей и канав. Толпа зрителей загораживала обзор. Я тянула шею, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Но в это время меня толкнули в спину, заставив встать на колени. Мои штанины сразу же намокли от мокрой глины. Я поднялась на дрожащие ноги. Вокруг помоста стояли шестеро мужчин, отделённые от прочих зрителей. Я всмотрелась в их красивые холодные лица. Даже сейчас в каждом из шестерых ощущался отзвук былой силы. Верховные правители Притянии. Среди них был и Ризант. Над головой у него висело нечто вроде короны, сотканной из тьмы. Я старалась не замечать его кошачьей улыбки. Амаранта слегка подняла руку, и толпа сразу же затихла. Единственным звуком оставался стук моего сердца. — Вот мы и встретились снова, Фейра, — произнесла самозванная королева притянии. Ее рука с перстнем лежала на колени Тамлина. Такая поза годилась для подвыпившей шлюхи — но никак не для той, кто жаждал захватить весь мир. Настал день твоего первого задания. Посмотрим, насколько сильно и глубоко ты любишь, Тамлина. Я едва не показала ей оскаленные зубы. Лицо Тамлина ничего не выражало. «Я взяла на себя смелость кое-что узнать о тебе», лениво растягивая слова, продолжала Амаранта. «Это помогло мне придумать задание». Которая тебе понравится. Мое чутье, все мои человеческие чувства кричали ⁇ Беги! ⁇ Но я не сдвинулась с места, только еще плотнее сомкнула ноги, не позволяя трусливым коленям дрогнуть. ⁇ Ты получишь громадное удовольствие! ⁇ Амаранта взмахнула рукой, Тор вышел вперед, и толпа послушно разошлась, освободив проход к краю. «Подойди ближе и оцени мою фантазию». Я послушно подошла к краю, за которым начинался странный лабиринт. Канавы были глубиной локтей в двадцать. Возможно, их специально прорыли в скользкой глине. Удерживая разъезжающиеся ноги, я пыталась охватить взглядом картину лабиринта. Он занимал все пространство пещеры, бессмысленно даже пытаться запомнить его повороты и развилки. На дне канав темнели ямы, а в стенах виднелись щели, уводящие, скорее всего, в подземные туннели. Меня подтолкнули в спину. Я вскрикнула, чувствуя, как теряю равновесие, но чья-то сильная костлявая рука ухватила меня, не дав упасть. Теперь я болталась в воздухе, ощущая когти от Тора. Последовал оглушительный взрыв хохота. От тор, взмахнув крыльями, слетел вниз и опустил меня в канаву. Под ногами зачавкала глина. Я раскинула руки, отчаянно стараясь не упасть. Даже это веселило зрителей, хотя я и удержала равновесие. В мире людей глина пахла, не сказать, чтобы вкусно, но вполне приемлемо. Это отвратительно воняло. Я глотала слюну, борясь с подступающей тошнотой. Повернувшись в сторону платформы, я увидела, что она нарочно вынесена вперед и нависает над лабиринтом. Амаранта взирала на меня с уже знакомой змеиной улыбкой. «Ризант рассказал мне, что ты охотница», — сказала она. У меня зашлось сердце. Откуда он узнал? Неужели опять залез ко мне в мозг? Или нашел моих близких и... Амаранта щелкнула пальцами, обращаясь к толпе. «Делайте ставки и поживее». Фейри восторженно заорали. В разноцветных ладонях замелькало золото. Они ставили на мою жизнь. Нет, не на жизнь. На то, сколько я продержусь, когда все кончится. Я посмотрела на Тамлина. Его изумрудные глаза превратились в две льдинки. Я запоминала черты его лица, контуры маски, оттенок его волос. Возможно, я видела его в последний раз. «Выпускайте дичь!» Приказала Амаранта. Я вздрогнула всем телом. Страх пронизал меня до мозга костей. Где-то заскрипела решетка, что-то непонятное, но очень быстрое устремилось в мою сторону, рассекая воздух. Я буквально оцепенела. Толпа притихла, зато глина содрогалась от приближавшейся дичи. Амаранта прищелкнула языком. Я вскинула голову, ожидая хоть каких-то подсказок. «Беги!» — прошептала она. Дичь появилась, и я бросилась бежать. На меня надвигался громадный червяк. Точнее, нечто похожее на громадного червяка, поскольку у этой твари была пасть, усеянная несколькими рядами невероятно острых зубов. Чудовище двигалось с удивительной легкостью, изгибая розовато-коричневое тело. Я догадалась. Лабиринт Канав — его логово, а я предназначалась ему в качестве вкусной добычи. Рискуя на каждом шагу опрокинуться в зловонную глину, я бросилась к противоположному концу Канавы, ругая себя, что не попыталась хотя бы в общих чертах запомнить рисунок лабиринта. Этот рукав вполне мог окончиться тупиком, где меня наверняка... Толпа ревела от возбуждения, заглушая чавкающие и хлюпающие звуки червя. Он быстро нагонял меня, но я не позволяла себе терять драгоценные секунды и не оглядывалась. Удушающее зловоние и так подсказывало мне, насколько он близок. Развилка. Я чуть не вскрикнула от радости и резко свернула влево. Оцепенение мозга кончилось. Замелькали мысли. Первое, что нужно сделать — Оторваться от червян на, возможно, большее расстояние. Найти укромное место, чтобы спрятаться и обдумать дальнейшие действия. Я должна любым способом получить преимущество. Новая развилка. Я опять свернула влево. Если все время поворачивать влево, получится круг. Я вернусь в начальную точку, окажусь у твари за спиной и... Не получится. Для этого нужно двигаться втрое быстрее червя, а пока что я не очень-то от него оторвалась. Очередной поворот налево окончился стеной. Я влетела в нее и растянулась на склизкой глине. Быстро вскочив, я рукавом стёрла с лица холодную вонючую жижу и увидела над собой ухмыляющееся лицо Фейри. И бросилась обратно. Теперь я со всех ног бежала по относительно прямому участку канавы, уповая на скорость. Наконец я решилась оглянуться. Меня затрясло от страха. Червяк с уверенностью гончей, взявшись след, двигался за мной. Пока оглядывалась, я едва не промчалась мимо узкой щели в стене канавы. К счастью, я вовремя заметила эту щель и принялась в нее протискиваться. Червю туда не влезть, если только он не нырнет глубже и не проделает проход в глине. Если нет, щель вообще могла никуда не вести. Наконец, червяк мог прогрызть себе проход и в стене, а если там действительно тупик, его обед будет не слишком сытным, зато скорым. Я отчаянно лезла в щель, но что-то сжимало мне спину. Хорошо, что не зубы червя и не чья-то злая магия. Щель оказалась слишком узкой, и мои лихорадочные усилия привели лишь к тому, что меня заклинило между ее стенками. У червя не было лап и щупалец, но он вполне мог вгрызться в стену канавы и добраться до моей спины. Развернуться я при всем желании не могла, стенки не позволяли. А червяк приближался, я чувствовала его зловоние. Я дёргалась взад вперед, но глина держала крепко. Окружающее пространство содрогалось, червь был все ближе. Мою спину обдавали зловонные волны его дыхания, уши ловили щёлканье зубов. Жуткий охотник неумолимо надвигался. «Неужели это конец? Я не хотела, не должна была погибнуть в этой дурацкой щели. Я извивалась, подражая червю. Я царапала глину ногтями, легала ее. Я стискивала зубы, чтобы не зареветь от бессилия. В мозгу стучала только одна мысль. «Я не должна так глупо погибнуть!» Пол подо мной содрогнулся. Я задыхалась в жарком зловонии. Зубы червя клацали уже где-то рядом. Тварь предвкушала десерт. Я упрямо проталкивала свое тело. еще чуть-чуть. еще. Где-то рядом со мной зашумел выталкиваемый воздух. Я вывалилась из другого края щели, распластавшись в липкой холодной глине. Толпа разочарованно вздыхала, но радоваться мне было некогда. Поднявшись на ноги, я поняла, что попала в соседний проход и понеслась вперед. Судя по звукам, червь меня потерял. Но чего я достигла? Спрятаться здесь было негде. Червь видел, куда я лезла. Если не сумеет зубами расширить щель, двинется обходным путем, подстережет меня и... Я не сбавляла скорости, хотя при каждом резком повороте с размаху ударялась о стенки и теряла секунду-другую. Червяк со своим громадным телом тоже будет вынужден сбавлять скорость и терять еще больше времени, каким бы проворством он ни обладал. Я отважилась мельком взглянуть на зрителей. До чего же они были расстроены и рассержены, что я до сих пор жива. Все они смотрели в противоположный конец пещеры. Скорее всего, червяк сейчас там, в конце канавы. Я получила ценную подсказку. «Червяк же не видел, куда я исчезла. Он меня вообще не видел. Громадный и зубастый. Он был слеп, как все черви. Как же я раньше не догадалась. Это открытие настолько меня удивило, что я не заметила большую яму, замаскированную бугорком. Взбежав на него, я рухнула вниз и едва удержалась, чтобы не завопить. Мой полет длился недолго». Я шлепнулась всё в ту же скользкую глину, погрузившись в нее по самые лодыжки. Глина смягчила приземление, хотя мои зубы ныли от удара. Мне повезло, я ничего не сломала и не вывихнула. Несколько Фейри заинтересовало, как я стану выбираться. Они смотрели и искалились, считая, что я в ловушке. Я быстро огляделась по сторонам. Подняться по отвесным и вдобавок скользким стенам ямы не получится — Но в одном месте темнел вход в узкий туннель. Я все таки в ловушке. Глотая воздух ртом, я углубилась в туннель. Через несколько шагов под ногами что-то громко хрустнуло. Я закусила губы, чтобы не закричать, и попятилась. Ушибленный копчик болел. В этот миг моя рука нащупала что-то гладкое и твердое. Я подняла белёсый предмет. «Кость!» Встав на четвереньки, я двинулась дальше, уходя в темноту. Под руки попадалось все больше костей — маленьких, средних, больших. Я снова чуть не закричала, догадавшись, что это за место. И только когда под рукой оказалась гладкая округлая поверхность черепа, я вскочила на ноги. — Нужно выбираться отсюда. Немедленно. — Фейра! — послышался издали голос Амаранты. «Ты портишь всем нам удовольствие! Выходи!» Можно подумать, мы с ней играли в мяч на лужайке. Я не хотела выполнять ее понукание. Но Амаранта, сама того не желая, дала мне важную подсказку. Червяк не знал, где я. Он не только слепой, но и глухой. У меня появились драгоценные секунды, чтобы обдумать дальнейшие действия. Мои глаза привыкли к темноте. Я угодила в логово червя, усеянное костями. Те, что уже успели раскрошиться в порошок, придавали глине белёсый оттенок, делая ее похожей на мел. Нужно немедленно выбираться отсюда, пока не стало слишком поздно. Я попятилась к выходу, ломая и отшвыривая обглоданные червем кости. Выбравшись в яму, я схватилась за отвесную стену и попробовала вскарабкаться по ней. Несколько зеленолицых Фейри поливали меня руганью. «Беснуйтесь, я не просила вас ставить денежки на мою смерть. Я сумела подняться не более чем на четверть локтя и сейчас же сползла обратно. Нет, без веревки или лестницы отсюда не выбраться. Снова углубляться в тоннель, точнее, в нору и искать второй выход? Этот вариант я отвергла сразу, хотя из охотничьей жизни знала». Нора любого зверя обязательно имеет запасной выход. А если червяк вздумает вернуться к себе? К тому же в туннеле могут оказаться разветвления, и блуждания по ним лишат меня имевшегося преимущества. Я должна выбраться из ямы. Я снова попробовала взобраться по стене. Собравшиеся Фейри по-прежнему бормотали ругательства. Меня это устраивало. Пока я порчу им удовольствие... Мое положение не безнадежно. Пальцы скользили по холодной глине. Ни палочки, ни выступающего камня, за который можно зацепиться. Естественно, как и в первый раз, все кончилось сползанием на дно ямы. Из логова червя тянуло зловонием. Меня мутило. Я снова и снова пыталась взобраться по отвесной стене, потешая Фейри. «Что, мышка, попала-таки в мышеловку?» — крикнул мне один. «Может, тебе подать стремянку?» — ехидно спросил другой. «Стремянку». Я повернулась к груди костей, затем потрогала стену. Вроде твердая. Глина здесь была достаточно утрамбованная. Я попробовала рассуждать. Если этот громадный червяк похож на своих маленьких и безобидных собратьев, то вся глина вокруг меня — не просто глина, а нечто, сдобренное отходами его пищеварения. Иными словами, червячьим детьмом. Отсюда и зловоние. У меня мелькнула надежда. Из имевшихся костей я выбрала две самые крупные. Обе длиннее моей ноги и гораздо тяжелее. Я еле-еле вдавила их в стену. Чем же обычно кормился этот червяк? Кости такой величины могли быть, пожалуй, у быка. «Что она делает? Что она задумала?» Сердито зашипел кто-то из Фейри. Схватив третью кость, я вогнала ее в стену как можно выше, для чего даже встала на цыпочки. Четвёртую покороче засунула себе за пояс, отодвинув к спине. Потом я проверила вдавленные кости, резко подергав каждую. Они выдержали. Затаив дыхание и забыв про болтающих зрителей, я полезла на свою костяную стремянку. Нижняя ступенька не обломилась подо мной. Я схватилась за вторую и подтянулась на ней. Оставалось поставить ногу, но тут в моей голове мелькнул новый замысел. Я остановилась. Фейри снова закричали. Не те, что глазели на меня, другие, находившиеся достаточно близко. Если я все верно продумала, мой замысел должен удастся. Он просто обязан удастся, поскольку других идей у меня нет. Я соскользнула на одну яму, вызвав замешательство среди зрителей. Там я вынула припасённую кость, набрала в легкие побольше воздуха и переломила ее через колено. Мои собственные кости обожгло болью, но кость переломилась посередине. В каждой руке у меня осталась по острому обломку. Задуманная... «Обязательно получится. Если Амаранта хотела видеть, как я охочусь, я ей покажу». Я вышла на середину ямы, прикинула расстояние и воткнула обломки в пол. Я снова и снова возвращалась в кладовую костей, подбирая самые прочные. Вскоре я поняла, если и дальше ломать кости через колено, у меня чего доброго треснет коленная чашечка». Тогда я стала их ломать тяжелым каблуком сапога. Один за одним я покрыла костяными копьями весь пол, оставив лишь крошечный пятачок. Времени перепроверять сделанное у меня не было. Или мой замысел удастся, или меня ждет провал, и тогда моя жизнь оборвется в этой яме. У меня был всего один шанс, но это лучше, чем ни одного. Я бросилась к лестнице. Костяные занозы впивались мне в пальцы, но я упрямо лезла дальше. Достигнув третьей ступеньки, я вытащила из-за пояса одну из припасенных костей и вдавила ее в стену. Я вдавливала все новые костяные ступеньки и поднималась, поднималась, пока не выбралась в канаву. У меня текли слезы. Я все-таки вылезла из этой проклятой ямы. У меня оставалось еще три кости. Я надежнее закрепила их за поясом и почувствовала себя увереннее. Затем я бросилась к ближайшей стене, набрала полную горсть зловонной глины и натерла ею лицо. Фейри зашипели. Пусть шипят. Я натерла себе волосы и шею, благо к злову не успела привыкнуть. Чуть слезились глаза, но позывов на рвоту уже не было. Потом я извалялась в глине, покрыв себя с головы до ног. Если червь был слеп и глух, он полагался только на свое обонение. А вплоть до этого момента он чуял мой запах. Я измазывала себя глиной, пока свободными от нее не остались только мои серо-голубые глаза. Ладони сделались настолько скользкими, что я едва удерживала острый обломок кости, свое оружие. «Что еще она придумывает?» — Тоскливым голосом спросил все тот же зеленокожий Фейри. «А ты спускайся, сюда расскажу!» — хотела крикнуть я, но меня опередил низкий мелодичный голос. Она делает ловушку. «Ризант!» «Но, миденгардский червяк!» «Может распознавать добычу только по запаху!» — ответил Ризант. «Я сердито посмотрела на него». В ответ он улыбнулся. Теперь Фейра стала невидимой. Фиолетовые глаза Ризенда озорно блеснули. Я показала ему неприличный жест и бросилась бежать. На этот раз — навстречу червю. Из трех костей я сделала шесть обломков и расставила на самых крутых поворотах канав. Когда побегу назад, схвачусь за них, как за рукоятки, и не потеряю скорости. Червя я отыскала быстро. Он ползал там, где галдели скопившиеся Фейри. Никак они подзадоривали червя, не имевшего ушей. Мне нужно было не только добраться к нему, но и выбрать для себя место сражения. Я кралась вдоль стены, прижимаясь к ней спиной. Наконец я услышала сопение червя и странное похрустывание. Сверху за червем наблюдалось десяток Фейри. У них была синеватая, словно припорошённая инеем кожа и чёрные миндалевидные глаза. Фейри хихикали. Хотелось думать, что им надоело ждать, когда погибну я, и они переключились на гибель червя. Но вскоре я догадалась. Они подкармливали червя. Сытый зверь охотиться не будет. Похоже, мне мстили за несостоявшееся кровавое зрелище. Я завернула за угол и вытянула шею. Червяк меня не заметил. Он продолжал пировать. У меня на глазах синекожий Феири помахал в воздухе отрубленной волосатой рукой. Червь сразу учуял добычу и разинул пасть. Подхохот соплеменников, державший руку, бросил ее в раскрытую пасть червя. Я замерла и выхватила из-за пояса последний костяной обломок, служивший мне мечом. Потом еще раз мысленно прошлась по всему пути, сосчитав повороты. Оставалось приманить червя, снова сделавшись обоняемой. С замиранием сердца я полоснула костяным обломком себе по ладони. Хлынула ярко-красная кровь. Я дала ей пролиться на пол и сжала пальцы в кулак. Скоро червь меня учует. Только сейчас я обратила внимание на притихшую толпу. Я снова выглянула из-за поворота, надеясь увидеть червя совсем рядом. Червь исчез. Синекожие фейри ехидно скалились на меня. И вдруг тишину прорезал громкий голос. Голос Лосена. «Налево!» Я рванулась, успев пробежать лишь несколько шагов, прежде чем стена позади взорвалась. комья глины полетели во все стороны. В проломе появилась разинутая пасть червя. Его зубы, угрожающие, блестели совсем рядом. Но я уже неслась вперед, Страх сделал мои ноги необычайно быстрыми. Красновато-коричневые стены канав подернулись дымкой. Главное — снова немного оторваться от врага, иначе червяк меня подомнет. Но и слишком удаляться от него нельзя. До самой ямы я должна оставаться его дразнящей приманкой. Первый крутой поворот. Костяная рукоятка выручила меня. Схватившись за нее, я не потеряла скорости и сберегла время. Сейчас дорога каждая секунда. Еще поворот. У меня горели легкие. Схватившись за вторую рукоятку, я проделала тот же маневр. Уставшие ноги подгибались. Вот-вот и я упаду. Только не сейчас. Остался всего один поворот, а дальше прямой отрезок до ямы. Я одолела последний поворот. Гул толпы как-то изменился, и ясно почему. Они все таки надеялись увидеть меня мертвой. Дыхание разъяренного червя обжигало мне спину, но я бежала, не оборачиваясь. Жерло ямы было все ближе. Я молила забытых богов помочь мне. Потом прыгнула. Казалось, внизу уже поджидала тьма, готовая меня поглотить. Балансируя руками, я старалась попасть в свободный от костяных обломков пятачок. Я шлепнулась на глинистое дно ямы и покатилась, тело и голову обожгла боль от удара. Что-то вонзилось мне в руку, пробив кожу. Я перекувыркнулась и вскрикнула: Времени останавливаться и разглядывать руку у меня не было. Я уползла в темноту логового червя, схватила первую попавшуюся кость и бросилась назад. В то же мгновение в яму рухнул червяк. Упав, он повернулся на бок, намереваясь перекусить меня пополам, но воздух наполнился громким хрустом. Червяк замер. Я присела на корточки, глотая обжигающий воздух и смотрела в бездну разинутой пасти, готовой проглотить добычу целиком. Только через несколько секунд я поняла — червь уже не проглотит меня и никого не проглотит. Он накололся на мои костяные копья и сдох. Я не слушалась в крики зрителей. Кажется, среди них были и приветственные. Я ни о чем не думала и ничего не чувствовала. Уже не помню, как я выбралась из ямы, сжимая в руке самодельный меч. Молча я прошла через лабиринт. Каждый шаг отзывался острой болью в левой руке, но возбуждение было слишком велико и пока гасило боль. Но стоило мне увидеть помост и амаранту, левая рука сама собой сжалась в кулак. Я доказала свою любовь. Волны боли становились все сильнее, но я улыбалась. Я победила. Я смотрела на Амаранту, забыв, что у меня скалины зубы. Губы самозванной королевы плотно сжались. Ее рука больше не лежала на колене Тамлина. Тамлин. мой Тамлин. Мои пальцы обхватили уже ненужный меч из обломка кости. Меня трясло, но не от страха. Сейчас я ничуть не боялась. Я доказала свою любовь. Амаранти, ее покорным верховным правителям. Этой разнокожей толпе зрителей. Думаю, с этим заданием справился бы любой. Я подбежала к помосту и изо всех сил, какие у меня оставались, бросила обломок в амаранту. Он упал возле ее ног, забрызгав глиной белое платье. Фейериза затаили дыхание, глядя на все еще качающийся обломок. Когда он замер, амаранта дотронулась до пятен на платье, Затем неспешно улыбнулась. «Дерзко», — сказала она, цокнув языком. «Если бы не канава, разделявшая нас, я бы вцепилась амаранте в горло. Когда-нибудь, если доживу до того дня, я живьем сдеру с нее кожу». «Наверное, тебе лестно будет узнать, что большинство моих придворных сегодня лишились денег, поставленных на тебя». Амаранта взмахнула листом пергамента. Она смотрела на суммы ставок, а я на Тамлина. Его глаза ярко светились. Мне показалось, что на его бледном лице я увидела радость. Он торжествовал мою победу. «Так, так — Так-так, — бормотала Амаранта, поигрывая фалангой пальца Юриана. — Да, почти весь мой двор ставил на то, что ты погибнешь в первую же минуту. «Некоторые отводили тебе пять минут, и...» Она повернула лист. «Только один посчитал, что ты победишь». Ничего удивительного, если вспомнить, что Фейри не дорожили жизнью своих близких. А тут человеческая девчонка. В другое время меня бы это оскорбило. Сейчас было все равно. Я уже не сопротивлялась, когда когтистая лапа от Тора вытащила меня из канавы. Левую руку жгло так, словно она лежала в костре. Амаранта снова заглянула в пергамент, затем махнула караульным. «Увидите ее. Меня начинает утомлять ее заурядное лицо». Она крепко сжала подлокотники трона. «Ризант, подойди». Дальнейшего я не видела. Краснокожие руки подхватили меня и держали крепко. Я совсем забыла, что глина покрывала меня, словно вторая кожа. Меня повели обратно в камеру. Боль в левой руке становилась все невыносимее и мешала думать. Только сейчас я поняла, что напоролась на одной из расставленных в яме копий. Из раны капала кровь. Обломок кости пробил мне руку насквозь, порвав сухожилие. У меня не было сил еще раз взглянуть на Тамлина. Я не пыталась найти в толпе зрителей Лассена, чтобы кивком поблагодарить его. Боль вытеснила все мысли и ощущения. Я с трудом добралась до камеры и рухнула на грязное сено.